Когда я добежал до края обрыва, почти одновременно раздалось два выстрела. Я увидел отца, который только что выстрелил и теперь следил взглядом за полетом великолепных к у р о п а т о к они спокойно и плавно, как всегда, парили в утреннем воздухе. Но тут из развесистого куста дрока вдруг вынырнул берет, над которым торчало ружье. Он не спеша выстрелил, первая к у р о п а т к а качнулась влево и упала, будто сорвавшись с неба. Остальные рванулись вправо, ружье описало дугу, и раздался второй выстрел. Вторая к у р о п а т к а словно взорвалась в воздухе и почти о т в е с н о упала вниз. Я тихо вскрикнул от радости. Поискав немного, охотники нашли добычу, лежавшую на расстоянии пятидесяти метров друг от друга, и подняли ее высоко над головой. С криком "Браво" отец начал укладывать к у р о п а т к у в я г д а ш Но тут я с удивлением заметил, что он... Подскочил на месте и принялся судорожно вынимать из ружья пустые гильзы. в е л и к о л е п н ы й заяц, только что пробежавший между их ног, не дожидаясь окончания этой процедуры, скрылся в кустах, задрав хвост и на в о с т р и ф у ш и Дядя Жуль, возведя руки к небесам, восклицал: "Несчастный, нужно было сразу перезаряжать, как только выстрелил, тут же перезаряжать!" Отец судорожно развел руками, став похожим на распятие, и грустно перезарядил ружье. На протяжении всей этой сцены я продолжал стоять на самом краю обрыва, но охотники, загипнотизированные к у р о п а т к а м и не замечали меня. Я вдруг сообразил, как был неосторожен, и сделав несколько шагов назад, вновь спрятался. Я был потрясен нашей неудачей, принявшей для меня масштабы настоящей катастрофы. Отцу два раза подряд не удавался королевский выстрел, а заяц, г л у м я с ь над ним, заставил его выполнить легкое антраша перед тем, как показать ему свой зад. Это было удручающе комично. Я тотчас начал подбирать ему оправдания, находясь под самым обрывом, он не мог видеть приближение к у р о п а т о к тогда как дядя Жуль стрелял в них, словно в тире. С другой стороны, отец еще не привык к своему ружью, а дядя Жуль сказал, что это как раз самое важное, и, наконец, это п е р в а я его охота, первое охотничье переживание, и потом ему не пришло в голову перезарядить. Но в конечном счете я был вынужден признать, что этот эпизод подтверждает м о о п а с е н и е Принял твердое решение никогда никому не говорить об этом, особенно ему самому. Что будет теперь? Удастся ли ему сделать достойный выстрел? Он мой отец, школьный учитель, член выпускной экзаменационной комиссии, человек, который так легко сбивает шары противника, который часто играет в шашки против знаменитого Рафаэля на глазах у толпы шашечных знатоков. н е уж е л и он придет с охотой ни с чем, тогда как дядя Жуль будет у в е ш е н куропатками и зайцами, словно витрина мясной лавки? Нет, нет и нет этому не бывать. Я буду весь день следовать за ним и загонять к нему столько птиц, кроликов и зайцев, что хоть одного из них он в конце концов добьет. Да Все это я обдумывал нервно, жуя веточку розмарина, прислонившись спиной к сосне, на которой среди аромата разогретой на солнце смолы стрекотали маленькие черные цикады, обитатели холмов, как будто пилили сухой тростник. Я снова задумчиво двинулся вперед, сунув руки в карманы и опустив голову. Прервал мои размышления приглушенный расстоянием выстрел. Я рванул к краю обрыва. Охотники были уже довольно далеко от меня. Они подходили к концу лощины, выходившей на большую каменистую равнину. Я бросился догонять их, но увидел, как они повернули направо и исчезли в сосновом бору у подножья л е а Томмэ, к о т о р а я вдруг в ы р о с л а передо мной. Я решил спуститься на дно лощины и идти по их следам, но о к а з а л с я у обрыва метров сто не было видно никакого спуска. Я подумал, не вернуться ли мне назад по собственным следам, чтобы отыскать дорогу, по которой прошли они, когда я от них отстал. Прошло уже больше часа с начала охоты, я посчитал, что мне понадобится по меньшей мере двадцать минут только для того, чтобы вернуться на прежнее место, и то если бегом. а потом придется подниматься по лощине, а по ней трудно бежать из-за кустов колючего дрока выше меня, значит еще добрых полчаса. а за это время где они окажутся? я сел на большой камень, чтобы обдумать положение. может быть просто напросто вернуться домой? тогда я бесспорно утрачу с в о й авторитету поля, а мать будет меня утешать со скорбительной для меня нежностью. Мне правда останется с л а в а храброго разведчика и полного опасности возвращения домой, к о т о р ы е при умелом рассказе в ы и г р а ю т еще больше. Но имею ли я право покинуть Жозефа со смехотворным ружьем в руках и в очках от близорукости? Сможет ли он выстоять против короля охотников? Нет, такая измена с моей стороны будет хуже его предательства. Итак, проблема состояла в том, как их догнать. Не собьюсь ли я с пути в этих безлюдных местах? Но я с д е р з к о ю смешка отогнала от себя эти детские страхи. Надо лишь сохранять х л а д н о к р о в и е и решительность истинного к о м а н ч а Раз они обходили гору вдоль подножия слева направо, значит, я с ними непременно встречусь, если пойду напрямик. Я принялся разглядывать л е т о м е Гора была огромная, мне предстояло преодолеть очень большое расстояние. Я решил сэкономить силы, подражая легкому бегу индейцев, прижать локти к бокам, скрестить руки на груди, откинуть плечи назад и опустить голову, бежать на цыпочках. Остановка через каждые сто метров, чтобы прислушаться к лесному шуму и сделать три спокойных и глубоких вдоха. С чисто й индейской решимостью я двинулся в путь. Подъем теперь стал едва ощутим, под ногами была огромная плита голубоватого известняка, изрытая трещинами и покрытая словно вышивкой т и м ь я н о м рутой и лавандой. Кое-где попадались выросшие прямо на камнях стрелчатый ь можжевельник или одинокая сосенка ростом чуть выше меня. Сучковатый толстый ствол, который так контрастировал с ее небольшой высотой, было ясно, что это вечноголодное деревце не один год ведет жестокий бой с камнем, и что всего одна капля сока стоит ему немало дней терпения. По левую руку от меня располагалась вершина л е т а у м ы слишком долго мокнувшая в небе и ставшая оттого бледно-голубого цвета, цвета застиранного белья. Я легко бежал к ее левому п о д с т у п у с к в о з ь п о д е р н у т о й дымкой и... Трепетавший от зной воздух, каждые сто метров, соблюдая индийский ритуал, я останавливался и трижды наполнял грудь воздухом. Спустя двадцать минут я оказался под самой вершиной, и пейзаж изменился. Каменистое плато пересекало берущее тут начало дикая лощина. Между каменными глыбами росли громадные сосны и высокие колючие кустарники. Я легко спустился на дно лощины, но взобраться на другую склон оказалось делом невозможным. С расстояния я не оценил высоту, а потому дальше пошел низом вдоль обрыва, уверенный, что найду какой-нибудь лаз, ведущий наверх. Завесы из длинных стеблей л о м о н о с а и переплетающиеся с к и п е д а р н ы е д е р е в ь я не позволяли мне продвигаться вперед с прежней скоростью, и легкая трусса индейского вождя замедлилась. Листочки к е р м е с о в ы х дубков, каждый из которых был обрамлен четырьмя торчащими колючками, набивались в мои башмаки на веревочной п о д о ш в е от того что те при ходьбе на цыпочках чуть разошлись по бокам. Время от времени я останавливался, снимал туфли и выколачивал их о камни, чтобы избавиться от. л о л ч и к т о и д е л о из п о д н о г и ли над головой взлетали птицы. Я не мог ничего видеть дальше десяти метров вокруг себя. Деревья, густые кустарники и крутые склоны лощины заслоняли от меня остальной мир. Во мне зародилась смутная тревога. Я достал из сумки грозный острый нож и крепко сжал его в руке.